Воробьи на Мэдисон-Сквер Молодому человеку в стесненных обстоятельствах, если он приехал в Нью-Йорк, чтобы стать писателем, и при том заранее тщательно изучил поле боя, требуется сделать только одно. Надо прямиком отправиться на Мэдисон-Сквер, написать очерк о здешних воробьях и за 15 долларов продать его редакции САН.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 Три часа спустя почтальон принёс мне большой конверт, в котором находились моя рукопись и листок дешёвой бумаги размером примерно три дюйма на четыре. Наверное, кое-кому из вас случалось видеть такие листки, на котором лиловыми чернилами было написано «Редакция Сан возвращает с благодарностью». Я пошёл всё в тот же сквер и сел на скамью. Нет, в это утро я не счёл нужным позавтракать.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 и тряхнуть серебряным колокольчиком. «Мистер Макчестни», — должен был он сказать появившемуся в дверях подчиненному. «Познакомьтесь, этот молодой человек — мистер Генри, тот самый, что прислал нам такую прелестную жемчужину о воробьях на Мэдисон-сквер. Сейчас же зачислите его в штат. Для начала, сэр, вы будете получать восемьдесят долларов в неделю». Вот чего я ждал, доверив всем авторам, которые воспевали литературный Нью-Йорк. Да, традиция почему-то дала осечку. За собой я никакой вины не знал. Стало быть, во всем виноваты воробьи. Я уже начал страстно, неукротимо их ненавидеть». В эту минуту рядом со мной осторожно уселся некто, давным-давно не бритый, не стриженный, в какой-то жеванной шляпе и с примерской физиономией. «Послушай, Вилли, вкратчу забормотал он. Ты не выдашь мне гривенник из своих сундуков. Я бы выпил чашку кофе». «Я и сам искудел, приятель», — отвечал я. «От силы могу дать три цента».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 Игорь Князев